Глава 9. Наглость, второе счастье. Так, наверное, думал мой шеф, прецептор Ордена Молящихся, предложив совершить короткое путешествие в Гивер для исцеления от одержимости его любимых племянников. 25-летнего Виконта Ивана и 21-летнего Виктора убеждал, что дорога займет всего два, от силы три дня. «Ага, всего, молодец. Чего? Туда два дня, обратно. И сами оздоровительные процедуры займут неделю, местную, шесть дней. Так я и проведу время, предшествующее конклаву, не в столичных развлечениях, а черти где. Нет уж, спасибо. Мне такое счастье не нужно», — объяснил начальнику, что сено за коровой не ходит. Понятно, не дословно этой русской пословицей, но по смыслу точно так. «И ладно бы развлечения, у меня ведь важные дела есть, одно из которых касается Миледи Берты, сильно понравившейся девчонке. Не отдам ее в лапы наказующих, костьми лягу, но их сестрой она не станет, ни сестрой, ни кумом, ни братом, ни сватом». Так что придется Виконту Николаю Гиверскому своих племянников сюда доставить. Конечно, понимаю, не хочется вести в клетках родных, близких людей, особенно на последнем участке пути, здесь, по городу, но это его проблемы. Пусть договаривается с начальником гарнизона и провозит их сюда ночью или продумает какую-нибудь ширму, закрывающую вид на находящихся в клетке. В общем, свою позицию я объяснил, убедил и намекнул, что давить на меня в этом вопросе бесполезно. Слава создателю, прецептор мужик толковый, все понял правильно. В его особняке, оказывается, имеются свои казематы, где он порой держит провинившихся слуг. Эти места подойдут и для временного размещения одержимых». Несмотря на мой отказ от поездки в Гивер, начальник провожал меня в весьма приподнятом настроении. У него даже глаза увлажнились. Видимо, только сегодня в ходе беседы окончательно осознал, что чудо возможно, и род гиверских не погибнет. Голубя соответствующими распоряжениями он послал в замок к невестке, наверняка сразу после моего ухода, не затягивая переживания прецептора, что без святой воды Готлинского источника у меня с исцелением ничего не выйдет, я успокоил, объяснив, что она у меня с собой, причем в ассортименте, на продажу в небольших бутылочках и для собственных целительских нужд в бурдюках. Кстати, ничуть в этом вопросе не врал. Шутить в Средневековье с религиозными верованиями себе дороже выйдет. Все честно, и вода, и тара привезены из обители, половина фургона под это была выделена. Правда, пока не решил еще, насколько дорого брать за святую водицу. С учетом столичных торговых накруток и стоимости доставки, думаю, по 15-20 драхом за пузырек будет вполне приемлемо. По возвращении к себе застал целую делегацию, капитан Бюлов, дядюшка Ригер и лейтенант Николас. Пригласил их к себе в спальню, не в коридоре же стоять, а кабинета здесь у меня нет. Докладывайте, как людей устроили. Я сел на постель и дал им знак занять места в кресле и на двух стульях. Я бы и сам мог расположиться в кресле, но тогда одному из посетителей пришлось бы использовать сундук, с местами у меня здесь небольшая проблема. А, вон, и Карл сюда просочился. Ему-то ящик под сиденье и достался. Все оказалось чуть сложнее, чем я предполагал, сообщил баронет Бюлов. Король формирует три новых полка, которые весной должны отправиться на восток для усиления войска графа Борнского. Все ближайшие казармы заняты или вскоре их заполнят. С комендантом удалось договориться насчет конюшен в западных предместьях, а людей пока разместил там же, на постоялом дворе. с ними четыре фургона, один здесь, в городе, с ригером. Понятно? Я машинально разгладил сутану. Снять бы ее, да не будешь же устраивать стриптиз при соратниках. Я завтра планирую визит к вице-канцлеру, попробую через него решить вопрос с жильем. Может, что-нибудь в городе найдется. С виконтом Андреем Торским, кузеном моей мачехи, хотел поговорить насчет Берты, а заодно и на нарисовавшуюся проблему ему пожалуюсь. В жизни не поверю, что столь важный сановник не сможет помочь. «А у тебя что?» — спросил у дядюшки. Тот сияет, как начищенный самовар, тульский. Хорошо, видать, отдохнул с дороги в объятиях красотки Эльзы. Пришлось отряд разделить на два. Он чуть привстал, но, заметив, как я поморщился, вернул задницу на стул. «Мои все в трактире у старого моста» а группа Эрика тут совсем рядом, на той стороне улицы, прямо напротив прецептории. Я сержанту и навеку Нику объяснил, куда, если что, бежать. Как только дадите команду, через четверть часа будут у Орденских ворот. Мне чуть больше времени потребуется. Ближе ничего не нашлось, ваше преподобие». «И ладно», — улыбнулся. Спасибо, друзья. Все из дороги устали, поэтому не задерживаю больше. Отдыхайте. С деньгами все нормально? Да. Ответил за всех капитан. Монет на десять дней точно хватит. А дальше при мне поручительство герцогини в имперский банк на тысячу драхм и такая же сумма для оплаты верцейскими менялами с королевским табанком, наша госпожа. Того. Знаю. Я отмахнулся. Казна, увы, испытывает проблемы. Оттого обналичивают векселя очень долго. Если деньги вдруг еще потребуются, обращайтесь. Я реально богат как рез, или по-местному как мешок с сахаром. Помимо оплаты ордену, захватил с собой почти 50 тысяч золотом и векселями ростовщиков Республики Верция. «Все, не задерживаю. Только тебе, риггер задача». С самого утра пошли парней Эрика найти особняк Виконта Андрея Торского, и пусть у него узнают, когда он сможет меня принять. «Завтра у нас шестой, то есть выходной день, а чиновники, если нет овралов, перерабатывать не любят. Впрочем, кому это нравится? Уверен, кузен Марии примет меня без проволочек». Когда соратники покинули апартаменты, я наконец-то скинул сутану и снял с себя все украшения, включая защитные амулеты. Теоретически напасть на меня могли бы и здесь, только шанс на это был микроскопический, а отдыхать увешанным кулонами не очень комфортно. За окном еще светло, но зимой темнота опускается рано и быстро. «Нет, не пойду сегодня никуда, и девчонок не отпущу, и Ника тоже». Приятель сопроводил ко мне истопника, который принялся бросать в огонь в камине новую порцию дров и стоял у порога, ковыряясь в носу. «Надеется, что я сейчас отпущу его погулять в компании Юльки и Ангелины. Зря надеяться». «Палец сломаешь, Ник», — предупредил. «Что, милорд?» «Говорю, ты теперь гвардеец, а не босяк. Оставь нос в покое. Фу таким быть, культурным Сергий придет из библиотеки, скажи, пусть ко мне зайдет. Больше никого не пускать, я отдыхаю. Понял?» «Понял», — закивал он, как китайский болванчик. «Только про ужин-то забыли». «Не забыл. Юльке передай, чай мне прямо сюда пусть принесет». «Булочки с маслом и сыром». «И это сладостей побольше. Пусть на кухне скажет, что Аббат Степ сластена». «Ладно, компенсирую девчонкам то, что остались без развлечений. Вот ведь неугомонные. Я едва лег в постель, так почувствовал, что улетаю в мир грез и сказок. Глаза слипались, а эти, да им волю, вообще, похоже, спать не будут». Сергий явился, когда за окном уже стемнело. Подслушивающие и защищающие от прослушки плетения он нашел, два варианта первых и три вторых. Но все не то. «Ну, будем искать», — утешил удрученного помощника. «Еще не вечер». «Как не вечер?» — удивился он. «Я образно», — пояснил и отложил приключенческую книгу на прикроватную тумбу. Говорю, сегодня не нашел, завтра найдешь. Или послезавтра. Не сдержался и с удовольствием широко зевнул. А еще Нику за бескультурье пенял. Ну да что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Иди, спокойной ночи. В библиотеке будешь рыться по вечерам. Готовься завтра меня сопровождать. Конспект, две книги, ну ты понял, о чем я. Всегда при тебе должны быть. Столица, не столица, мало ли что может произойти. Ужинал в постели. Сиборит? А что? Имею полное право после дороги-то. Когда Ангелина унесла остатки еды, я деактивировал световой амулет, и на меня обрушился сон. Да такой крепкий, без сновидений, что проснулся, когда за окном уже вовсю светило солнце. «Юлька!» Позвал служанку. На мой крик появился Эрик. «Она чувствует, когда вы встанете». Усмехнулся он. Побежала на кухню. Вообще-то вас ее преподобие Вера к себе на завтрак приглашала составить ей компанию. Присылала служанку. Да мы сообщили, что вы спите. «Давно?» «Да уж сейчас назад где-то». «Вот это я поспал, так поспал». «Карл где?» «На тренировки», — присоединился к братьям прецептории. «Вы не слышите?» «У меня окна выходят наружу а вот из комнаты милорда Монского во внутренний двор Пентагона». Оделся, обулся и прошел в его спальню. Оттуда сквозь стекло посмотрел на усердно тренирующихся монахов. «Да уж, здоровенные лбы. Стариков и немощных братьев тут не держат, отправляют в приходы или монастыри. У меня в обители есть пара пожилых, которые раньше служили создателю здесь, в столице. Ангелина, сбегай к настоятельнице, сообщи, что я с удовольствием с ней поужинаю. К вечеру вернусь. И вы с этой лисой-сладкоежкой одевайтесь в платье на выход. Со мной поедете город смотреть». «Раз сегодня выходной день, то ладно, обойдусь без тренировок». Поели вдвоем с Карлом, тут как раз прибыл Иван Чайка. Наречь его Иван Чаем, что ли? И доложил, что особняк вице-канцлера найден, и виконт Андрей ждет меня у себя в полдень на обед. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы?» вспомнил Грибоедова, его горе от ума. Из Пентагона выехал со всей своей свитой, а на улице ошалел. «Мой дядюшка не придумал ничего лучше, чем призвать для моего сопровождения оба отряда, свой и Эрика. Нет, он вообще у меня нормальный. Тут даже раззолоченные кареты. Вчера сам несколько раз видел». Ездят по городу в сопровождении пары-тройки охранников. А Ригер что надумал? Мы такой толпой передавим здесь всех. Улица-то смотрю. Забита народом, будто у них первомайская демонстрация. Головы, головы, кони, носилки. Вон карета. И опять носилки, головы, повозки. Давки особой нет, но и не развернешься. Еле-еле убедил, приказывать не хотел, оставить при мне пятерых вояк, включая самого дядюшку, Эрика, Ника и Иван-чая. Он дорогу до кузена знает. Хотя к вице-канцлеру нам было еще рано. Девчонки мои цветут и пахнут, зажав между собой Сергия, тоже выглядевшего как кот объевшейся сметаны. Усмехнулся и дал команду двигаться к центру столицы. По шестым дням здесь, как и в Неллере, необычайно много развлечений. Уличные представления, казни, гладиаторские бои, музыканты и прочее. Даже десятой доли этого всего осмотреть и оценить целого дня не хватит. Но мы постарались. Дом кузена Марии располагался всего в паре сотен ярдов от Дворцовой площади оставив там под присмотром милорда Монского свою свиту глазеть на то, как четверки беглых каторжан будут дробить металлической чушкой ноги и выделив Сергию две серебряных драхмы, чтобы после зрелища сводил подружек в кондитерскую, расположенную на углу одного из семи выездов с площади, я с охраной отправился дальше». Особняк вице-канцлера своим видом оповещал всех, что его хозяин берет мзду безмерно. Иначе откуда бы взялась такая роскошь у неполучившего по наследству никакого феода младшего Виконта? А зарплаты чиновников здесь, как и у нас на земле, не так уж велики. Знаю от сестренки Агнии примерные цифры их окладов. Привратник у ворот по столичной моде обратил внимание, пока ехал, что пёс сидел на цепи, и оповещать хозяина о моём прибытии кинулась дворовая девка. «Андрей встретил меня на крыльце, при взгляде на него даже оторопь взяла. Так сильно он похож на родную сестру. Правда, Мария — та сам лёд, а этот, скорее, пламя». «Дорогой Степп!» – распахнул он объятья, лучезарно улыбаясь. «Наконец-то я могу увидеть своего племянника, о котором так много и долго говорили во всех закоулках дворца». «Надеюсь, только хорошее?» – уточнил. «На мне светская одежда, поэтому обошелся без выдачи благословения, поднялся по ступеням и принял объятья». «Я тоже рад тебя видеть, дорогой Виконт. Наших лошадей увели в конюшню куда-то за особняк, а моим воякам накрыли стол во флигеле слева от дома. Мы же вдвоем поднялись на второй этаж в столовую, отделанную драпировками из золотой парчи. Посуда, жаль, подкачала. Не в тон отделки была серебряной, кроме кубков». Те оба изготовлены из золота, явно высокого качества и украшены жемчугом. Неплохо дядя устроился. Хотя какой он мне дядя? Брат мачехи, это дядя? Ну, формально, да. Виконт Андрей в свои 33 года ни разу еще не был женат. И, похоже, никуда не торопится. Вон, каких себе красоток купил. Нам прислуживали сразу три юные пышные девушки. Со вкусами хозяина дома, относительно прекрасного пола, все понятно. Не знаю пока, какой из моего дяди Андрея собеседник. За обедом рассказывал только я, он лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Но слушатель из него просто великолепный». Полагаю, не только деньги на взятки, первые годы его службы, отправляемые ему герцогом Виталием, моим биологическим отцом и несильный источник в 30 оттенков, позволили Виконту Торскому совершить столь головокружительную карьеру, став по сути вторым человеком в правительстве королевства. А вот это вот умение быть внимательным и, главное, искренне заинтересованным. Люди ведь намного больше любят говорить, чем слушать. Уверен, он бы не отказал мне в информации, спроси я его о чем-нибудь. Только еще не знаю о чем, слишком мало времени нахожусь в столице. Появятся вопросы, обязательно буду к нему обращаться. Вроде мужик нормальный, да и связан он с нашим родом обязательствами, словно толстенным канатом». «Нет, скован крепкой цепью». «Вопросов к нему нет, а вот дело есть». И я рассказал ему о Берте. «Четырнадцать нитей, Андрей. Такая магиня став вассалом нашего рода, сильно его усилит». «Это понятно», — согласился вице-канцлер и дал знак рабыням подавать десерт. «Только она ведь не из наших крепостных». Тогда могли бы ее убедить в первые же дни после инициации. Да и за грамотой ей в Рансбург не пришлось ехать. Я бы сам здесь все устроил, выслал в Неллер. А сейчас...» Он пожал плечами. «Девчонка вольна в своем выборе. Что ты от меня хочешь? Ты же можешь затянуть выдачу ей грамоты». Он засмеялся. степ Ты, наверное, еще ни разу не имел дела с нашей бюрократией. Поверь, беднягу и без моего вмешательства промучают не меньше недели. Но хорошо, ладно, я прослежу, чтобы затянули на две. Только что это тебе даст? И учти, я бы не стал так легкомысленно переходить дорогу наказующим. Согласуй это хотя бы с моей кузиной, твоей мачехой. М- пробурчал, забывшись, что я не пожилой мужик, а юный аристократ. Голубиной почтой ситуацию не объяснишь, а пока письмо в Неллер дойдет, пока обратно, Берта уже состарится в монастыре. Нет, мне нужно лишь время, и Миледи наберется смелости отказать покровителям в их пожелании. Насчет их озлобленности я тоже подумал». «Можно ведь не роду вассальную клятву дать, а мне лично. Сутана молящихся защитит надежно. Не забывай, что главные инквизиторы государств всегда представители нашего ордена. Так сам Создатель распорядился». «Не Создатель!» — усмехнулся вице-канцлер. «Говори точнее. Первый наместник и Синод так решили в незапамятные времена». Это не закон, а традиция. Впрочем, да, ты прав. Зубы они на тебя оскалить какое-то время будут, эти псы-создателя, но укусить не посмеют. Что ж, думаю, идея с личным вассалитетом весьма неплоха». Он внимательно на меня посмотрел и неожиданно рассмеялся. «А ты знаешь, что если это Берта даст тебе клятву, то ты не сможешь повести ее в храм как жену». «Шучу, ты же духовное лицо. Какая жена?» «Черт, да он меня прочитал. Понял, что я не только о благе рода пекусь». Ну, чему удивляться. Научился Виконт на своей дворцовой службе как-то разбираться в людях. «То есть на две недели волокиты с грамотой я могу рассчитывать?» — уточнил. Я старался не покраснеть от слов Андрея. Да куда там? Предательский румянец больше юное тело слушает, чем взрослое сознание. Не сомневайся. Вице-канцлер опять усмехнулся. Рансбург. Квартал увеселений. Четыре с половиной часа спустя. В наступивших сумерках, разгоняемых светом горевших над входами факелов и ламп, на улице девиц стучала колесами по брусчатке небольшая серая карета, влекомая парой лошадей. Такими каретами обычно пользуются состоятельные горожане, отправляясь за город в его ближайшие окрестности. Однако этот экипаж ехал совсем не в сторону каких-либо городских ворот. Миновав вертеп у Агафьи, он свернул в узкий темный проулок между домами, с обеих сторон заросший кустами, и проехал десяток ярдов, со скрипом покачиваясь на ухабах, будто корабль на волнах. Когда карета остановилась возле боковой двери вертепа, из нее появились двое крупных мужчин, ни лиц, ни фигур, которых нельзя было рассмотреть все скрывали длинные плащи с накинутыми на головы глубокими капюшонами. Да и некому тут оказалось на них смотреть. Валявшаяся чуть подальше у стены молодая нищенка в разорванном на спине платье, видимо, и на такую грязнушку кто-то позарился, была пьяна и тихо скулила, говоря под нос неразборчивые слова и ни на что не обращала внимания. «Можно» тихо сказал один из мужчин, когда они с напарником осмотрелись. Из кареты показался третий пассажир, тоже одетый в темный балахон, только заметно ниже своих спутников. Первый из них постучал в дверь три раза, затем выждал немного, еще раз, и после паузы опять дважды. Спустя короткое время дверь распахнулась, и гостей встретил человечек совсем маленького роста. «Ходят тут всякие», — недовольно высказался он и повернулся к мужчинам, явив их взором большой горб. «Пойдемте, вас ждут». Гости прошли по короткому коридору до последней комнаты. Двое мужчин остались у порога, внутрь зашел тот, кто ниже ростом. «Ну?» — спросил он находившегося в кабинете, освещаемом масляной лампой толстяка. Кроме них тут никого не было. Гость сел на лавку напротив полного мужчины, не снимая плаща и не откидывая капюшона. «Все сделал». «Кто они?» «Те, кто расправятся с исполнителями?» «Наемники из Дармига. Их тоже потом уберем, как и исполнителей». «Стреломет сам проверил». «Да, господин мощный». Небольшой, на телеге помещается незаметно, но бьет очень сильно. Да там и расстояние-то будет три десятка ярдов. Никакой амулет не защитит, пробьет насквозь. Место подобрал? Там от прецептории вначале только одна дорога в сторону центра. Мимо этой площади точно не проедет. Да вы не беспокойтесь, дело верное. Он никак не спасется. «Хорошо», — кивнул гость капюшоном. «Если будет по-другому, тогда умрёшь ты. Возьми». На стол лёг звякнувший металлом кожаный мешочек. «А этим...» Следом появился крохотный серебряный пузырёк. «Смажешь наконечник стрелы. Только не раньше, чем за полсуток до выстрела. Запомнил?» «Да, господин». Это это яд Агалары. Гость ничего не ответил, встал и вышел.